глава 2 баги не спеша выехала из ворот Лонхара. два бойца местной самообороны лениво проводили ее взглядом рэм с интересом изучал местность здесь не было плотных джунглей Так леса и перелески довольно редкие, высокие холмы и виднеющиеся на горизонте по правую руку горы. Ехали медленно, дорога была старая, еще довоенная, от проливного дождя она не сильно пострадала. Можно было бы и ускориться, но торопиться было особо некуда, сейчас они в поясе относительной безопасности. Трижды над ними проходил автоматический десантный бот патрульных сил «Арана», беспилотник с четырьмя боевыми роботами на борту метра четыре в длину, короткие крылья, под которыми расположились крупнокалиберные пушки и пусковые установки с управляемыми ракетами. Первый раз, заметив одинокую машину с пассажирами, бот опустился метров до пяти. перегородил дорогу и под прицелом пушки, заставил остановиться. Затем от бронированного корпуса, прикрытого силовым полем, отделился небольшой дрон, который, подлетев, принялся сканировать пассажиров. Грая и Рэм испытали пару неприятных секунд. Блокады обманки были у обоих, и если начнется тотальная проверка, то, естественно, они ее не пройдут – А под прицелом трехствольной установки, сидя в машинке, их уничтожат за пару секунд. Не им тягаться с такой огневой мощью. Но обошлось. Даже бар спокойно ожидающий приказа на заднем сидении, не вызвал интереса у ИИ, управляющего ботом. Подобрав дрона, он резко набрал высоту и исчез в небе. Пронесло. Мысленно прояснесла Грая, а ведь точно такая же охотилась за нами, когда ты только появился. Спасибо Трегу, что озаботился и состряпал нам разрешение на нахождение в условно-безопасной зоне. Также мысленно ответил Рэм, черт, мне маска сигналит, что через два часа она распадется. Тогда нужно убираться из безопаски и как можно быстрее. Нервно заявила Синта и резко тронула машину с места, набирая скорость. «Надо что-то делать с твоей рожей», – прошипела она сквозь зубы. «А с твоей? Почему они на твою не реагируют? И вообще, ты же андроид одушевленный, они должны тебя сходу распознавать». «А они меня не видят», – усмехнулась Грая. «Они видят обычную женщину с не особо привлекательной внешностью». Вот люди – другое дело. Их глаза не обмануть. а Любое устройство, будь это наглазный имплант или сканирующий дрон, обвести вокруг пальца – плевое дело. Доберемся до Арана, и я сведу тебя к подпольным имплантерам, и они поставят тебе такую же приблуду. Удовольствие не для всех, но оно того стоит. И почем удовольствие? Не прекращая разглядывать местность, поинтересовался Булавин. Дорого. Закатив глаза, произнесла Грая «200 тысяч, пришлось выгрести все резервы и еще в долги влезть, иначе я бы просто не прожила столько». «Кстати, мне тут награда упала. Называется «Расчет вероятности». Слышала про такую?» «Конечно, слышала. Редкое умение. Требует тактический процессор. Очень мощный. Крайне полезная штука». «Я знал о двоих охотниках за головами, у которых была эта способность. Боевой потенциал увеличивается сразу процентов на сорок. Вот только найти тактический процессор – огромная проблема. Придется потрясти имплантеров». «И сколько это будет стоить?» «Дорого, вещь редкая. Да и не всякий мясник поставит. Нужен настоящий профи». так что рассчитывай на серьёзные деньги, думаю, 1800 не меньше. «Хорошо, что не бедствуем», — обрадовался Рэм. «Точно», — согласилась Синта, «а мне нужно будет найти того, кто проведёт мне обновление, а то узлы сдавать начинают. За последнюю неделю дважды проблемы с коленом были, так что скоро от наших миллионов останутся жалкие крохи». «Ничего, потрясём трэга и потира», они нам должны гораздо больше. «Ага, держи карман шире, сейчас тебе туда много социкова цыпят», усмехнулась девушка. «Не забывай, нам подогнали хорошую броню, твоя вообще бесценная». «Ага, как будто кто-то кроме меня в нее смог бы влезть». «А это неважно, смог, не смог, это вычли из твоей доли в добыче». Так что единственное, что тебе еще полагается, так это когда продадут трофеи с убитых персонально тобой. Грая остановила баги у свертка и, привстав, принялась изучать местность через визор. Рэм последовал ее примеру, не выпуская из рук автомата. Что-то заметила? Девушка покачала головой. Просто сворачиваем в пустоши. Через 5 километров заканчивается относительно спокойная зона, которую худо-бедно контролирует оран Ближайшее дружественное поселение километрах в 200 по этой дороге. Небольшой аграрный городок, даже портальной площадки нет. Там выращивают ягоды Охо, сочные и сладкие, из них делают неплохое вино. «Очень тёплый климат на холмах, но мы до него не доедем, свернём в дикие земли гораздо раньше». Рэм через карту в интерфейсе отследил маршрут. «Да, им не так уж и много осталось, 30 километров по этой дороге, затем свернуть к древним руинам, где гнездилась банда». Хоть и не джунгли, но все равно лес становился все гуще. Дорога была прямой и даже не сильно разбитой. Один раз в кювете мелькнул остов сожженной машины, который почти зарос травой до да так, что Рэм с трудом смог его разглядеть. Дым впереди заметили одновременно. Грая резко остановила баги посреди дороги и запустила разведывательного дрона. которым их снабдили еще на рынке. Рэм привстал, изучая местность через визор. Здесь дорога делала плавный поворот влево, дабы объехать небольшое заброшенное поселение. Слева были остатки монорельса, опоры давно рассыпались и завалились, разбив две полосы, а дым черным столбом стоял как рана друинами. По бокам дороги лес, он подобрался почти вплотную. Не сказать, что густой. Деревья напоминали земные сосны, тоже с иголками, только гораздо выше и развесистей. Еще немного, и они образуют над дорогой зеленый коридор. Дрон дорогой армейский патрульный, только для разведывательных подразделений Арана. Основная задача охрана объектов – патрулирование периметра. Двигатель антиграф, броня отлично держит стрелковку, форма шар, размер чуть больше кулака взрослого мужчины, высота полёта, правда, всего сотня метров. Режим мимикрии не уступает тому, что установлен в броне рема Вот только радиус наблюдения невелик, всего полтора километра. Сканер способен засечь невидимку метров с двухсот. Но есть минус. Батареи хватает всего на час полета. При использовании маскировки время сокращается до 20 минут. Поэтому их в берут несколько. Один на посадку и смену батареи, второй на взлет. Но Потир так от сердца оторвал. Права Грая. После наглого грабежа, устроенного РЭМом, хрена они денег дадут. Ещё одним минусом дрона была скорость. Для небольшого лагеря нормально, но вот 20 км в час для булавина – посредственный результат. Увеличение скорости сажало батарею буквально минут за 10. Да играя не торопилась давать полную мощность и держала ровно половину скорости. Батарея есть и зарядное устройство имеется, но всё равно сейчас выгоднее сэкономить. Разведчик медленно поплыл к городу, держа оптимальную высоту в 50 метров. Штопор его отлично видел визор шлема. Там он отображался как глаз один и был салатового цвета. Картинка пошла на интерфейс, и Рэм с интересом следил за неторопливым полетом. Камера была отличная, но вот высоченные деревья пока закрывали обзор. Выше Грая его не поднимала, сберегая ресурс. Сканер она запустила, когда до Додомова осталось всего сотня метров. Потенциал у него отличный, он сразу принялся подсвечивать биологические формы или источники питания механических объектов. Вид поселка вызывал уныние. Похоже, здесь шли масштабные городские бои, хотя непонятно, кто тут мог воевать и зачем – Часть дороги, которая вела напрямик к городу, была разбита в хлам и уже заросла кустами и травой. Руины домов были оплетены лианами с красными листьями. Такие же рам видел в том маленьком поселке, куда его перенесло с закрытого уровня. Деревья, развесистые кусты, достигающие высоту метра четыре, высокая трава – все это сильно ограничивало видимость. Пару раз в зарослях метнулись несколько очень быстрых тепловых контров вместо мутировавшего зверья. Когда дрон достиг окраины, Грая перевела его в режим маскировки второго класса, не полная невидимость, а размытость для технических средств обнаружения. Источником дыма оказался остров десантного бота, бронекорпус был пробит в десятках мест, рядом лежало тело вполне себе человеческое. В принципе, не обязательно, что экипаж должен состоять из роботов, кого воране туда только не запихивали, и людей, и андроидов, и разных железяк. Мысли рема получили подтверждение через пару секунд. Разведывательный дрон сместился и заметил еще одного покойника, на этот раз истекающего серебристой жижей андроида. Оба трупа были избавлены от оружия и экипировки, на человеке только портки остались. В высокой траве мелькнуло тепловое пятно, затем появился старый знакомый булавина Харк. «Мутант, похожий на собаку, с которым он имел честь познакомиться в первый же день». «Где один, там и второй», – тихо произнесла Грая. И, словно подслушав из ближайших кустов, вынырнула еще одна псина. Она задрала башку и уставилась на дрона. Поскольку маскировка была включена не на полную мощность, висящий на высоте 20 метров шар был отлично виден для мутантов – Видя, что железяка не собирается совершать никаких агрессивных действий, мутанты ухватили тело погибшего человека и поволокли в руины, где к ним присоединились еще две твари поменьше. «Что скажешь?» «Это не патрульный дрон Аранта», – прогнал дрона по кругу, уверенно ответила Грая. «Похоже, старый списанный. Смотри». Все знаки на бортах затерты, и поверх них нанесен какой-то левый герб, вроде как энергетическая полусфера с двумя скрещенными автоматами. Не знаю, кому принадлежит, никогда не сталкивалась. Правда, я и вне города не так часто работаю, так что это может быть эмблемой вольного отряда типа наших бродяг или банды, хотя невелика разница». ты только по тиру такое не ляпни усмехнулся рэм смертельная обида на всю жизнь я взрослая девочка с сарказмом заметила синта сотню лет разменяла советницей была уж наверное я умею и знаю кому и что можно говорить ну извини повинился булавин как думаешь что тут произошло без понятия отозвалась грая Он уже сейчас дымит. Странно, что мутанты только сейчас тело уволокли, хотя они могли заниматься другими трупами. А что по андроиду скажешь? А ничего, покачала она головой. Старый, скорее всего, рабочая модель. Таких много варани, да и в окрестностях. А с чего ты решила, что старый? Видишь метку на руке, что-то вроде лазерной татуировки? Штупор кивнул. Их делали лет 30 назад андроидом которого взломали и приказали атаковать центральный сектор. Несколько тысяч тогда погибли. Еще столько же заклеймили и, вычистив, продали за стену. Модель была неудачная, слишком много уязвимостей. Понятно, что делаем. Андроид даже без башки большая ценность. Его агрегаты стоят много тысяч. Тогда почему его бросили? «Ты что полегче спроси, но самый вероятный ответ – у них не было лишних рук, чтобы тащить тело. Андроид не пушинка, сотню кило наверняка весит. Собрали, что могли, и быстро отвалили. А может, они и не ушли, а подготовили засаду на тех, кто придет за своими. Вариантов масса». «Логично, и что дальше?» «Если бы у нас была капсула для сохранения образцов, я бы предложила его разделать, но мы не озаботились подобным. Хотя рисковать улететь в мутное ради запчастей со старого синта я бы, наверное, всё же не стала. Вот если бы он был боевым, тогда точно сунулись бы. Мне бы пригодились импланты и новые органы». «Да уж, нам от многого пришлось отказаться». «Ладно, вертай назад нашего дозорного, пора валить, нам еще несколько часов до места добираться!» Дождавшись дрона, баги снова тронулась вперед. Как ни странно, городок миновали без проблем, правда Рэм постоянно ощущал на себе пристальный взгляд, и это даже немного подстегнуло интуицию, шкала чуть прибавила в очках. насколько он не крутил головой, так и не смог найти наблюдателя. Дорога хоть и ушатана за сотню лет, но все же передвигаться по ней удобней, чем продираться через леса. Наконец Грая свернула на довольно широкую двухполоску. дороги досталось, частями полотно было разрушено и там уже росла высокая трава, а кое-где и развесистые кусты. Путь лежал через холмы, поэтому баги то спускалась в низину, то карабкалась вверх. Пару раз Рэм замечал в кустах притаившихся мутантов, но те нападать не рискнули, хотя один выглядел здоровенным, не меньше того скрага, что они ушатали в джунглях. Вид на поселок открылся внезапно. Просто багги преодолела очередной крутой подъем и оказалась на равнине, а в паре километров была цель их путешествия. Сотня домов, расположенных вокруг какого-то административного комплекса. Прямо возле машины застыла самодельная стела, украшенная баннером с человеческим черепом и основанием, из вполне уже обычных черепов, как человеческих, так и принадлежащих всякому мутировавшему зверью. «Тон», бросив взгляд на черепа, с ненавистью прояснесла Грая, «это пограничный столб, заехавший за его территорию незваным, автоматически отдает себя в руки главаря». Но если источник нас не обманул, время банды кончилось. Так что сомневаюсь, что опасность может нам грозить непосредственно от хозяина этой границы. Давай вперед. В блокпоста встанем. Сегодня в город соваться не будем. Охоту начнем завтра. Блокпост – это слишком громко сказано. Укрепленный каркас, казарма человек на пять. Когда-то здесь был пункт мониторинга границы – Но после того, как банда перестала существовать, мародеры вывезли все полезное. Затем сборщики сунулись было в подземелье, но потеряв двоих, решили оставить спятившего синта в покое. Рэм осмотрел пустое помещение. Грая, периметр. Девушка кивнула и вышла наружу. Скинув почти плоский кофр, она деактивировала сжатие, и уже через 20 секунд перед ней полноценный контейнер полметра в высоту и сантиметров 35 в толщину. Наружу стала появляться начинка охранного периметра, правда очень обрезанного. В полной комплектации эта площадь в 100 квадратных метров, два боевых робота, полсотни датчиков и энергетический барьер – у рема же сграю всего четыре штыря силового забора, позволяющих прикрыть площадь в 20 квадратов, два малых патрульных дрона, малая турель с автоматическим пулеметом всё но для ночевки двух человек вполне достаточно если бы не миниатюризация, то хрен бы это все туда влезло, но технология вещь великая. В время, что Грая занималась установкой периметра безопасности, Рэм простоял на крыше с автоматом на изготовку, прикрывая подругу. Конечно, до сумерек еще далеко, но и им торопиться особо некуда. «Периметр активирован», – доложила Синта и, словно подслушав мысли, предложила, «До темноты еще минимум пять часов. Может, осмотрим поселок? Вниз в катакомбы не полезем». Рэм задумчиво посмотрел на руины. Выглядели они безжизненными. Дрон, висящий над головой, заметил несколько совсем мелких световых пятен, не больше крысы, наверняка мутантики-падальщики. «Ладно, меняй дрону в батарею и пошли. Хотя особого смысла не вижу. Весь город нам не облазить, да и пусто там. Но пройтись можно, осмотримся, чтобы завтра время не тратить». Рэм покосился на застывшего у входа бара. "13, -й. оставайся на страже. Задача охрана имущества, наблюдение за окрестностями. При обнаружении противника уйти в режим мимикрии, вызвать нас. В случае, если неизвестные начнут агрессивные действия, атаковать, нейтрализовать, но не убивая". "Приказ ясен, хозяин". "Слушай, а ты не мог бы не употреблять слово хозяин? Называй командиром". слушаюсь командир рым кивнул и посмотрел на граю которая заканчивала возиться с дроном через минуту новая батарея была установлена а наполовину оопустошенная отправилась в портативный зарядник который удачно расположился под задним сиденьем баки Вообще штука полезная, жаль, что только малые и средние батареи могла заряжать на крупные элементы питания, селенок уже не хватало. Рэм подтвердил сопряжение с дроном и, наладив аудио и видеоканал, приказал там улететь в 50 метрах впереди, сканируя местность. Настроенный костюм ликвидатора оказался почти совершенным. Разобравшись в меню, Рэм остался доволен своей новой бронёй. Он мог контролировать сразу пять подобных дронов. В комплексе на поясе обнаружилось несколько крохотных разведчиков малого радиуса. Размером они были чуть больше насекомых. Дальше трёхсот метров отпускать бесполезно, но они были предназначены для разведки зданий. Батареи несменные, подпитывались дроны от костюма. визор же был вообще чудом техники. Рэм без труда мог просканировать окраины поселка, которые находились в 500 метрах впереди. В режиме глубокого поиска на дистанции в полкилометра стены, если их толщина не превышала 40 сантиметров, просто прекращали существование. Вот и сейчас, неторопливо шагая с автоматом на сгибе руки, Рэм изучал все, до чего мог дотянуться, одновременно тестируя свой новый костюм. И если бы он активировал эту функцию еще на рынке перед нападением Скрага, то засек бы зверя в джунглях до того, как тот смог выйти на ударную позицию. Но у режима был один минус. Несмотря на то, что в ликвидаторе была установлена батарея повышенной мощности, сажал он ее на диво быстро. Вот сейчас прошло всего три минуты, а процента мощности как не бывало. В поселок входили медленно и осторожно. Все тут было разграблено и не по одному разу. За сотню лет группы мародеров обшаривали эти места с завидным постоянством – От домов, где жили работники завода и обслуживающий их персонал, остались лишь коробки, из которых даже окна с уцелевшим стеклопластом вытащили. Высокая трава доходила почти до бедра. Лианы оплели постройки, медленно разрушая их, вгрызаясь в камень. Пройдет еще какое-то время, и все это развалится. Нечего было искать в этих руинах. Единственное место, которое выглядело не таким заброшенным, это центральный корпоративный комплекс, из которого и шел спуск в подземелье. Где-то там внизу должен был скрываться тот, ради кого они сюда пожаловали. Медленно они продвигались к центральному зданию. Надо сказать, оно было странным. Раньше Рэм таких не видел. Оно не сильно пострадало за годы запустения Раякса. Да, окна заделаны всяким хламом, но сам фасад целый. Больше всего нижний уровень высотой в десяток метров напоминал шайбу метров сто в диаметре, из которой торчала башня высотой еще в тридцать. Дрон обогнул очередной дом, и Булавин краем глаза заметил то, чего в этом пейзаже быть не должно. Две баги четырехместные, на одной даже имеется крупнокалиберный пулемет. Трава вокруг них уже поднялась, видно, что не один день тут простояли. Грая, внимание, скомандовал Рэм, но нужды не было. Синта и без него замерла, как только ей пришла картинка по машинам у центрального входа. Засада? Мысленно спросила девушка, неотрывно следя за картинкой, идущей с разведчика: "Тот медленно сканировал все, до чего мог дотянуться. Если засада, то терпение у них просто запредельное", отметил Штопор. Они явились сюда с запада, вон там, где обвалилась часть дома, свежие следы, камень светлее, а вот здесь наоборот, его вывернуло из земли, перевернуло. И они тут как минимум 3 дня Трава вокруг баги не примята, никаких следов вокруг, но если они засели внутри, то почему оставили транспорт на виду? «Мародеры?» «Скорее всего, хотя погоди, там на капоте эмблема, надо взглянуть». Он приказал дрону подняться выше. «Я ее знаю, группа из Арана». Тут же отозвалась Грая, как появилась картинка с головой андроида и торчащими из нее контактами, словно ее вырвали из тела. «Это ловчие, те еще ублюдки. Охотятся на андроидов. Сталкивалась с ними пару лет назад. Они выследили меня. Их было трое, я одна. Когда я уходила, один еще дышал. Скорее всего, уроды пришли за нашей целью. Кто-то заинтересован в его уничтожении». «Да и сам по себе он стоит немалых денег». «Понятно», усмехнулся Рэм, «и в этот раз их охота не задалась. С чего ты взял? Они могут слоняться по подземельям. Они бы оставили человека для того, чтобы следить за транспортом, а его нет». «С чего такой вывод?» «Да с того, что после дождя, который тут прошел накануне, никто не открывал центральные двери». «Видишь ветку, которая встала вертикально и уперлась в створку, и если бы ее открывали, она бы непременно упала?» «Логично», – согласилась Грая, – «думаешь, они мертвы?» «Уверен в этом. баги большие, рассчитаны на восемь человек». наверняка шестеро ушло вниз двое остались следить за транспортом могу поставить свой новый костюм против сломанного ножа что их убили еще раньше чем разделались с основной группой честно говоря странный какой то андроид уж больно много на нем трупов неужели он так крут боевые андроиды хороши но до неуязвимости им далеко может он не один «Расслабился я с вами. Как вообще информация об уничтоженной банде попала к трегу?» «Это я выяснила, пока ты с Радой миловался. Выжила пара бойцов. Четверка дежурила на том блоке, где мы остановились. Когда пропала связь, они послали двоих проверить. Те не вернулись. Только один успел сообщить, что андроид всех порешил. Потом связь оборвалась». Оставшиеся в живых сели в багги рванули прочь, продали информацию и подались куда-то на север, а мародеры большими силами наведывались сюда и все выпотрошили, но за свихнувшимся синтом бегать не стали, просто собрали все ценное и свалили. «Ясно. Ну что ж, возвращаемся. Операцию начнем завтра на рассвете». «А баги тут же поинтересовалась Грая. «Никуда они не денутся», – покачал головой Рэм. «Заберем их после того, как закончим операцию. И если мы получим лояльного андроида, то сможем угнать их в поселок трега Может, еще чем разживемся. Я уже понял, что у нас не так много денег, и лишними они точно не будут». Пара системных сообщений пришло в интерфейс совершенно неожиданно. поздравляем вы получили новый уровень к второстепенному навыку спокойствия выдержка плюс один теперь он равен дев продолжайте совершать разумные поступки действуйте расчетливо и это принесет вам гораздо больше чем импульсивные решения следующее тоже порадовало поздравляем Вторичная способность наблюдательность достигла 10 уровня. Теперь вы будете видеть то, на что многие даже внимания не обращают. Также вы получаете дополнительную способность поиск энергетического следа. Активируемое умение позволит вам видеть энергетический след, оставленный андроидом, роботом, человеком или мутантом. Время действия умения 1 минута. «Время перезарядки – 10 минут. Радиус действия – 20 метров. Работает только со свежим следом, которому не больше часа. Активируется иконкой или мысленной командой «Поиск следа». «Полезная плюшка», – улыбнулся Рэм. «Возвращаемся», – отзывая дрона, скомандовал он. «Чего завис что-то новое в интерфейсе?» – поинтересовалась Грая, когда они покинули поселок. Ты когда в интерфейс смотришь, у тебя становится рассеянное выражение лица». Угадала. Наблюдательность до 10 добралась, получил способность поиска энергетического следа. «Зная такое очень полезное, особенно для тех, кто охотится на опасных тварей в пустошах, в варане будет бесполезно, слишком много следов». Пожалуй, ты права, но завтра у нас именно такая охота, так что, думаю, пригодится. До блокпоста добрались без приключений. Барт так и стоял у входа, над головой висел второй разведывательный дрон. Все же робот был не в полной комплектации, ему полагалась парочка своих, но заплечные хранилища были пусты. Ничего похожего в закромах работорговцев тоже не обнаружилось. Где он их потерял, неясно, как и оружие, которое было ему положено. Но где оно, робот, не знал, поскольку память ему вычистили капитально, а урады Рэм не спросил. «Без происшествий», – доложил Бар. Рэм кивнул и, заглянул в интерфейс, посмотрел заряд батареи 13 там была почти полной – 92%. «Этого хватит надолго». Запасной батареи тоже не имелось, но вот то, что Барб потихоньку мог, как и андроиды, высасывать энергию из окружающего пространства, было плюсом. Правда, он переходил при этом в спящий режим. Но ближайшие дней пять можно не беспокоиться, что тот вырубится. «Остаешься охранять», – приказал Рэм. «При любой подозрительной активности за периметром извещать немедленно». «Обслуживание батареи дронов тоже на тебе! Приказ ясен!» «Да, командир!» – отчеканил робот. «Тогда приступай!» – скомандовал Булавин и повернулся к синте «Ну что, Грая, я, пожалуй, пожую и будем спать. Устал я!» «Давай!» – легко согласилась девушка. Мне-то сон без надобности, перейду в режим ожидания, подзаряжусь, а то элемент питания староват, расход энергии с каждым годом увеличивается. Раньше без проблем можно неделю на одной зарядке прожить, а вот теперь дня 4 максимум, так что лучше сейчас, чем потом. Рэм кивнул и достав из кофра портативную плитку и рацион концентратов, принялся готовить ужин. Перед охотой требовалось хорошо отдохнуть.